Глава 24. Академия магии. Эйнер шел тяжелой поступью, вымотанного жизнью человека. Студенты расступались перед ним, боясь попасть перед очи грозного ректора. Мужчина вошел в холл лектория. За его спиной словно крылья развивались полы плаща. Недолго постоял на пороге, наблюдая, как рабочие ставят новые двери. По спине пробежали мурашки от чужого пристального взгляда. Эйнар обернулся и увидел Каэтана, что молча свербил его своим взором, полным незаданных вопросов. Ректор поморщился, сухо кивнул головой в знак приветствия и отправился к себе. «Вызови мне Альбина», — бросил секретарю, что спешил к нему навстречу. «Тут еще заявление от преподавателей». Не смело протянул юноша исписанные листки. «Просьбы выделить им помощников. Эйнер взял письмена в руки, пробежал глазами и вернул секретарю. И эти туда же. Не удостоив юношу ответом, ректор проследовал в свой кабинет со злостью, хлопнув дверью. Секретарь вздрогнул и покачал головой. В последнее время его патрон был постоянно не в духе. Не успел Эйнер поудобнее расположиться в своем любимом кресле. как дверь открылась, и в кабинет вошел Альбин. «Звал?» — спросил он, усаживаясь напротив. Мастер Руники выглядел неважно. Глаза запали после бессонных ночей, которые тот провел в лазарете у постели племянника. «Как Вальгард?» — безучастно спросил Эйнар. «Так линии силы выжены. Восстановить удалось едва ли десятую часть. Это позволит прожить долгие годы, Но магия больше ему недоступна. Ты нарушил клятву. Без предисловий начал ректор, и его глаза сузились от злости. «Я ни словом, ни делом не действовал против тебя», ответил Альбин, откинувшись в кресле и вытянув ноги. «Да», — хищно улыбнулся Эйнар, «Риторика всегда была твоей сильной стороной, а любую клятву можно обойти». Но тут вы просчитались, и как итог, Вальгард лишился сил». «Я лишь защищал глупого юнца», — отмахнулся мастер Руннике. «Год-другой и племянник восстановит свои силы». «Не думаю», — покачал головой ректор. «Заклятие необратимо, тебе это известно». «Угу, только оно скользнуло рикошетом по Вальгарду, иначе просто его бы убило». «Зачем твой племянничек вообще полез к Рианон?» — раздражённо спросил Эйнар. «Между ними давно были стычки. Не сдержался». Альбин пожал плечами, рассматривая свой маникюр. «Я успел в тот момент, когда девчонка отразила заклятие Вальгарда, вернее, ее амулет, не знаю, что там произошло на самом деле». «Амулет», — эхом повторил за ним Эйнар. Мы прошляпили талантливого артефактора. подобной силы редки, как золотые самородки. Ты видел, во что превратились Хьюсворды, что пытались схватить беглецов в доме Лагмар? Ага, пускают слюни в городском лазарете. Усмехнулся Альбин. Даже элементарной защиты не поставили, идиоты. Кстати, о защите. Эйнер придвинулся ближе к столу. Ты уверен, что у Рианон был амулет? «Совершенно точно», — кивнул тот невозмутимо. «Когда Вальгард метнул в нее заклятие, полыхнуло так, что я чуть не ослеп». «А я его не заметил», — задумчиво сказал ректор. «Хорош был ее отец, очень хорош». «Кровь тинов», усмехнулся Альбин. «Как это могло пройти мимо наших магов? Почему никто не понял, с кем имеет дело?» «Тут что-то не так». «А чем еще объяснишь силу его артефактов? Ты вообще много видел их в последнее время? Они так же редки, как и потомки Железного леса. У нас даже факультета такого не существует. Обнаружить артефактора все равно, что отыскать жемчужину посреди пустыни». Кем работал отец Рианон? «Следил за кристаллами в уличных фонарях». «Болваны!» — взорвался Эйнер. «Тупицы! Прошлепить артефактора!» Тебе сейчас не об этом надо переживать. Спокойно прервал его обвинительную речь Альбин. Скоро совет. Ты выбрал, кого рекомендуешь из Вилан? А! махнул ректор рукой. Это еще. Мастера требуют себе учеников, да не по одному. Началось все с Каэтана. затем прошение подал Уйвент и даже Каиса. Каждый день мне приносят новые бумажки. Откажи. «Или отдай им самых слабых из Вилан», — лениво процедил Альбин, у которого уже закрывались глаза после тяжелой ночи. «Не могу», — злобно бросил Эйнар. «Они имеют право по своему выбору взять до трёх помощников. Это прописано в уставе». «Дай угадаю, прошения пришли на самых сильных студентов», — ректор молча кивнул. «Кого мне теперь рекомендовать совету? Что я им скажу?» Пусть довольствуются тем, что есть. Отмахнулся мастер руники, прикрыв веки. «Сам знаешь, у Аарона вот-вот появится первенец, который не перенял магическую силу отца. Кверинус решил продлить свои без того долгие годы. Осёл старый. Еще прошлой зимой предлагал ему взять Вилану. Ренальд хочет увеличить силу дочери, что едва может сладить с простейшими рунами. И все это в один год». «Как я потом буду объяснять массовые смерти Вилан?» «Раньше тебя это мало заботило», — ответил Альбин. «Раньше», — огрызнулся Эйнар. «Умирало не более одного Вилана в пару-тройку лет. Семья выплачивала компенсацию, Академия выражала свое сочувствие, и этого было достаточно. Если они начнут вымирать, как мухи, как нам оправдываться? Каэтан уже запросил списки всех Вилан, и сдается мне». не просто для выбора помощника. «Думаешь, он что-то знает?» «Дойди это до правителя страны льда, у нас уже были бы проблемы. В Трюмхильде запрещены заклятия, подавляющие волю. Древний договор все еще в силе. Правитель Гласи не применил бы воспользоваться нашим промахом, используя его против Торвальда». «Я давно говорил», — покачал головой Альбин. «Надо развивать собственные силы». а не паразитировать на виланах. Это естественный отбор», — прищурился Эйнер, изучающий, глядя на мастера Руники. «Сильный пожирает слабого. Не ты ли повысил свой уровень с помощью хорошенькой, но что еще более важно, очень одаренной студентке, которую твоя семья взяла в свой дом?» «На этом настоял отец», — вяло оправдывался Альбин. «Лучше скажи, что ты собираешься делать с нападением демона», и пропажей трех студентов». Перевел он разговор в другое русло. «Я не верю, что это был демон», — нервно отмахнулся Эйнар. «Кто тогда? Думаешь, Этина? Зачем выходцу страны огня похищать Рианон, да еще в придачу двоих студентов? А на кой сдали девчонка и парень? Кто их знает?» — пожал плечами Эйнар. И еще никому не удалось понять логику жителей железного леса. Они могут, не моргнув глазом, вырезать деревню и пожалеть какого-нибудь никчемного человечка, в котором и капли силы нет. Только вот не очень похоже все происходящее на похищение. Их застали у ворот и Когда? сполошился Альбин. Утром, сразу же после побега, ты был у Вальгарда. И. Кто-то поставил щит, вплетя в него огненное заклятие. Хьюсворды не смогли выйти из города. «Даже так? А если они сами?» «Не смеши», — поморщился Эйнар. «У студентов не хватит на это сил, даже у Рианон. Им помогают и я уверен». «Ты говорил, она смогла снять твое заклятие». Задумчиво потёр подбородок Кальбин. «Я не был бы так убеждён». «Ты собираешься отыскать их?» «А чем, по-твоему, я был занят?» — огрызнулся ректор. «Готовлю им теплую встречу». Подтер он руки. «Где? Ты уже нашёл их? Куда идут все тины и их потомки?» С ноткой снисхождения спросил Эйнар. «Ярнвид», — кивнул мастер Руники. «Но там им придут на помощь». «Там, да. А вот на пустоши...» «Вряд ли». «Кого послал за ними?» «Лучших», — коротко бросил Эйнер. «И сам сейчас же отправлюсь за ними. Ты остаёшься вместо меня следить за всем здесь. Время каникул, много хлопот не будет. Для этого я и позвал тебя». «Скоро совет», — с тоской в голосе напомнил Альбин. «Мои рекомендации готовы, и прошение о переносе тоже. Думаю, Стеллан пойдет мне навстречу». «Хорошо». согласился мастер. «Поезжай». Эйнер многозначительно хмыкнул, ему ли спрашивать разрешение у подчинённого.